Глава сороковая. Наймире. Жена, как всегда, спала в одной комнате с детьми. Он всегда ругал ее за это. Хан прокрался к ней, стараясь никого больше не разбудить, положил руку на теплое женское плечо, и едва она открыла глаза, прошептал. «Ты мне нужна!» Наймире никогда с ним не спорила. Она тут же поднялась, прикрыла одеялом шурана и последовала за ним в его покое. «Подожди!» — коснулась она его руки. «Я приду через минуту». о Эмире, ее главной помощницы, была своя комната. Она разбудила ее и велела лечь с малышами, чтобы они не испугались, когда проснутся. Когда женщина зашла в спальню мужа, тот стоял у окна, сутулившись. Наймире подошла к нему, обвела его талию руками, положила голову ему на плечо. «Что случилось, любимый?» «Милослава приехала», — глухо сказал Таман. Наймире стало очень страшно. Она ждала приезда милослава не меньше, чем он. — Почему ты здесь, а не с ней? — дрожащим голосом спросила она. — Ты нужна мне, — ответил муж, сжимая ее в объятиях. — Ты меня не бросишь. — а Я останусь рядом, даже если ты приведешь ее в свой дом, — просто сказал Неймире. — Я без тебя умру. — Не приведу. У меня только одна жена. И это ты. Словно время вспять повернулось, так же он пришел к ней много лет назад. Ночь степи — самое гнусное время суток. Днем хорошо, можно заниматься всякими неотложными делами и ни о чем не думать. Ночью же в голову лезла всякое. Таман давно уже не любил ночь. Прошло то время юности, когда ночи казались для него волшебными и наполненными смыслом. последнее время он выматывал себя так, чтобы вернуться в шатер, упасть в подушки и ненадолго умереть. Но сегодня уснуть не получалось. Детский крик был столь пронзителен, что ввинчивался в голову, как лопата в землю. Пришлось даже уйти из шатра. «Наймире!» — рявкнул он зло. «Уйми свою дочь! от чего она так орёт «У нее режутся зубы!» — тихо ответила жена. «Так сделай что-нибудь, ты мать или кукушка! Уйми ребенка! Грудь дай! Или чего там женщины делают?» Наймире ничего не ответила на это. В шатре послышалась возня и тонкий голос сына. Еще и этот проснулся. Сын вызывал у Тамана жгучую неприязнь на грани ненависти. Если бы его не было, все могло сложиться по-другому. Мальчишка тоже начал хныкать. Наймире прикрикнула на него, отчего я стал еще громче орать. Не шатер, а конюшня. Не надо было возвращаться. Остался бы в поле, погода позволяет. Да и вообще, мало что ли шатров, где его готовы уложить спать. Таман тяжело поднялся, потирая лицо. Если б не было жалко уставшего коня, он бы уехал прямо сейчас. Он прошел в шатер, где в голос ревела уже трое. Сын, дочь и Неймире, не умевшие справиться с детьми. «Аяс, немедленно спать!» — тихо скомандовал хан. «Не мешай матери!» Мальчик мгновенно замолчал и бросился к отцу, прижимаясь к его ногам. Это тоже было больно. Слепое обожание сына било по лицу, как хорошая оплеуха. Нехотя хан опустил руку и потрепал ребенка по голове. Кажется, ему только это и было нужно. Мальчик покорно отправился спать. — и Я уеду утром, — сказал хан жене. — Здесь жить невыносимо. Твоя дочь — это и твоя дочь тоже, — с неожиданной ненавистью в голосе произнесла Наймире. Таким тоном с таманом разговаривать не спел никто. Он тяжело и пристально поглядел на Наймире, в страхе прячущую взгляд. Она и сама понимала, что сказала лишнее. Он вдруг увидел и черные круги под ее глазами, и склокоченные волосы, которых давно не касалась расческа, и рубашку с засохшими потеками от молока. Наймире права. Это и его ребенок тоже. Не ее вина, что он принял неверное решение. Положи дочь и приведи себя в порядок, — скомандовал он. — Рубашку хоть поменяй и умойся. — Она плачет, — сквозь зубы процедила женщина. — Разве я могу ее оставить? Таман понимал, что должен забрать ребенка у жены. Понимал и не мог через себя переступить. Он не хотел ни Айяза, ни Рухи. Ему вообще не нужны дети. От Неймире. Самое гадкое, что его жена... «Не дура и все прекрасно понимает». «Если бы это была дочь Милославы, ты бы говорил по-другому!» С горечью произнесла маленькая степнячка, угадав его мысли. «Еще раз услышу от тебя это имя. Убью!» Тихо сказал Таман и вышел вон. Он шел, не понимая, куда и зачем. В груди жгло огнем. «Если бы это была дочь Милославы! Если бы ребенка родила любимая женщина!» он был бы самым счастливым в мире. Но Милославу держал в объятиях другой мужчина, и сделать тут было ничего нельзя. Если бы был жив дед, сейчас бы он поколотил своего глупого внука и был бы прав. Детей от Милослава ему подавай. Займись своими, баран. Мальчишки уже три, а он к лошади не подходил ни разу. И в этом нет вины на эмире. Мальчиками всегда занимались отцы. Разве женщина вырастет нормального мужчину? Неймиры вообще ни в чем не виновата. Он сам выбрал в жены ее. Еще так пафосно думал, что если не может быть счастлив, то пусть она будет счастлива. Чувство вины Таман не любил еще больше, чем безнадежную тоску по женщине, которая не была его. Или была, но недолго. Во всяком случае, его губы все еще помнили, что такое поцелуй. А ведь он не прикасался так ни к кому кроме Милославы. Он вообще не понимал, для чего целовать женщину. Гораздо интереснее то, что происходит дальше. Но Мила, Мила была чем-то совершенно иным. Не женщиной, шабаке. Таман не помнил, сколько времени он простоял, всматриваясь в горизонт. Но холмы на востоке уже посветлели, и на небе появилась бледно-розовая полоса. Приходил новый день. Спать уже не хотелось. Он вернулся в стан. В шатре было тихо. Уснула измученная на эмире, тихо сопела, постановая во сне дочь. Девушка сразу проснулась, когда муж вошел в шатер. Несколько ночей она не спала вовсе, да и вообще любая мать спит очень чутко. Боялась только, что там он услышит стук ее сердца. Но нет, не услышит. Он лег рядом и уснул мгновенно. Какое-то время напросто наслаждалась его присутствием рядом вернулся. Как бы ни хотелось поспать еще немного, надо подняться и привести себя в порядок, а потом заняться завтраком. Пока дочь спит, есть немного времени. Однако стоило ей приподняться, малышка жалобно заскулила. Наймирэ быстро сунула ей в рот грудь, боясь потревожить супруга. Но на ее плечо уже легла горячая ладонь. «Спи! Еще рано!» — сказал Таман. «Спи!» Он знал, что будет делать. Приведет жене кормилицу, заберет сына с собой в поля, научится быть отцом. Никто не виноват в его боли, кроме него самого. Женщина в его объятиях вздрогнула всем телом и прижалась к нему еще плотнее. Она не знала и не хотела знать, что произошло между ее мужем и Милославой, но была сейчас ей искренне благодарна. — Тебе надо поспать, — прошептала Неймире, — опять как загнанная лошадь. Ложись! — Мне надо вернуться. тамовцы овцы. — Справиться и без тебя. Харис прекрасно тебя заменит. — Спать. — Ты ляжешь рядом. от чего Отчего-то она была ему сейчас нужна, как воздух, если только пожелаешь. — Пожалуйста. — прошептал Таман, ловя ее руку и переплетая их пальцы. — Будь со мной. Она легла рядом с ним, уткнувшись в его плечо. Таман уснул мгновенно. А Неймире еще долго утирала слезы и улыбалась в темноту про себя благодаря степного бога за приезд милославы.